Глава шесть. Поднимаясь на свой этаж, я задавалась лишь одним вопросом. Насколько серьезно то, что происходит между мной и Глебом? Надо быть полной дуры, чтобы не понять, что Чернов ко мне подкатывает. И подкатывает активно. Но все это было для меня довольно странно. В первую очередь, он был в курсе моих чувств к Антону. Да если он так заинтересован в моей персоне то почему до сих пор об этом и словом не обмолвился? Лишь эти внезапные поцелуи, выбивающие почву из-под моих ног. опытов в поцелуях у Глеба явно было предостаточно, как и в обольщении. Я сдавалась уже на первых секундах и уже сама тянулась к его губам. Все это было странным и пугающим для меня. — Слушаю, — не открывая глаза, Прознесла я в трубку противно надрывающегося все утро телефона. «Мелкая, ты чего, спишь еще?» Громко засмеялся Матвей, из-за чего мне отчаянно захотелось его стукнуть чем-нибудь тяжелым и наплевать, что он моя родная кровь. «Представь себе, странно, да? В пол полвосьмого утра выходной». «Не включай старую бабку, поднимай задницу с кровати и собирайся. Сейчас заедем за тобой». «Зачем? И с кем?» Все это прозвучало так, словно не ночь прошла, а я дней так десять в отключке пробыла. Мое внутреннее состояние никак не хотело смириться с происходящим в действительности. «На озеро поедем на весь день!» Данька удочки прихватил. «Может, и на уху сообразим, что...» «Блин!» Простонала я, переворачиваясь и утыкаясь лицом в подушку. «Вы время видели? В такую рань-то зачем?» «До озера больше часа езды. Давай, поднимайся. Мы сейчас с Антоном заедем за тобой». Наверное, и говорить не стоит, что после этой фразы я подскочила с кровати моментально. Стоило лишь услышать до боли родное имя, и сердце пустилось вскачь, словно мне внутривенно вкололи пару кубиков адреналина. Мне понадобилось минут пять, чтобы принять душ, Еще три, чтобы почистить зубы. Две, чтобы включить чайник и поставить на стол вазочки с конфетами, бутербродами и булочками. И около минуты, чтобы выбрать и набросить на себя шелковый халат. Звонок в дверь заставил меня чуть ли не подпрыгнуть на месте. Настолько я была взвинчена. — О, ты уже почти готова. А я уже думал, придется тебя за ноги с кровати стаскивать. — произнес Матвей, валиваясь в квартиру. «Привет, Ян!» Бархатный голос моментально наполнил прихожую, и все мое внимание тут же сошлось в одной точке, точнее, на одном человеке. «Привет!» Наверное, со стороны я выглядела, как маленький беспородный щенок, смотрящий с преданностью на своего хозяина. Осталось лишь открыть рот и язык на бок свесить. Глупо, наивно и бессмысленно, но рядом с Антоном Я остановилась совершенно безвольной. «Малая, у тебя чего-нибудь заточить на дорожку не найдется?» – крикнул из кухни брат, спуская меня с моих воздушных замков на грешную землю. «Вот знаешь, теперь понятно, чего родители тебя из дома выгнали!» Разлив кофе по чашкам, поставила на стол и, не сдержавшись, улыбнулась Антону. «Чего это? Я сам ушел!» Уплетая, по всей видимости, уже не первый бутерброд, пробурчал Матвей. «Тебя же не прокормишь! Ты постоянно что-то жуешь! Ты меньше разговаривай и быстрее собирайся!» Вот что за привычка командовать у них появилась? Или это воздушно-капельным путем передается? Сначала Чернов, теперь Матвей. Как в детстве, показав брату язык, я оставила мужчин завтракать а сама пошла выбирать самое откровенное бикини из тех, что были у меня в гардеробе. Присутствие в квартире Антона вызвало во мне какое-то нервное возбуждение. Ладони потели. Я судорожно хваталась за вещи, не зная, что выбрать и что вообще с собой взять. Кровь приливала к лицу, что делало мои щеки нездорово красными. Еще и Матвей подгонял каждые пять минут. В итоге, сложив в большую пляжную сумку максимальное количество необходимых, на мой взгляд, вещей, вышла из комнаты. «Да!» – протянул брат, забирая из моих рук сумку. «Хорошо, что я тебя только утром предупредил, а то, скажи я это вчера, пришлось бы контейнер заказывать». «Матвей, не забудь, нам еще за гели заехать надо». От одного этого имени мое настроение, сделав кульбит, Смачно приземлилась лицом в лужу. «А кто еще будет?» Спросила, едва скрывая разочарование в голосе. «Предупредили всех наших, а кто сможет, тот приедет, дорогу знают. Данька с Ленкой и Маринкой уже выехали. То есть мне придется не только терпеть эту белобрысую весь день, так еще и ехать с ней в одной машине. Так себе перспектива». Эта белобрысая нимфа раздражала меня одним своим присутствием. Но, видимо, для нее это было не очевидно. Она, несмотря на мои колючие взгляды, упорно старалась завести со мной разговор, при этом улыбаясь, как дура. Мне вот интересно, она и правда настолько искусная лицемерка или просто наивная овца? «Сестренка, ты явно не выспалась. Иди-ка, вздремни!» проговорил Матвей, Услышав мой очередной колкий ответ этой Ангелине, стоило нам выйти из машины. И имечка у нее такое же приторная как и ее внешность. Тьфу! Проигнорировав недовольный взгляд брата, я, взяв руки покрывала, пошла к берегу. Сбросила с себя сарафан и, оставшись в одном купальнике, удобно расположилась на траве, наблюдая издалека за суетой и смехом у машин, пока парни устанавливали палатку и мангал, а девчонки обустраивали стол. Мне даже удалось немножко расслабиться, но лишь до тех пор, пока я не увидела автомобиль Чернова, аккуратно крадущийся по грунтовой дороге. Что же мне так везет сегодня? Словно выиграла в лотерее для неудачника. «Антош — Антош! — окликнула Соколова, так удачно идущего к озеру. — Поможешь спинку намазать кремом, а то боюсь сгореть. — Попроси Лену лучше. — Боишься, что Ангелина заревнует? Не хочу, чтобы возникали лишние недоразумения. Никогда бы не подумала, что женщина может из тебя веревки вить. Чего это вы тут шепчетесь? Глеб, как обычно, явился внезапно и совершенно не вовремя, отчего я едва не заскрипела зубами. Я не помощь нужна. Спинку кремом намазать, а у меня руки грязные. Помоги девушке. Выдал Соколов, широко улыбнувшись. Не вопрос. — Давай крем. — Чернов, ты знаешь, что я тебя начинаю ненавидеть. И со злостью, протянув Глебу тюбик с кремом, повернулась к нему спиной, провожая при этом разочарованным взглядом удаляющуюся фигуру Антона. Вот что значит, не везет, так не везет. Почему-то, когда дело касается любви, то фортуна всегда поворачивается ко мне с задницей. Вчера вечером ты была совсем другого мнения. Тут же упал камень в мой огород. «Сексуальный голод, сказывается. Ничего личного!» Процедила сквозь зубы. «Так я и без личного согласен!» Прошептал Глеб мне на ухо и сильнее сжал мои плечи, отчего по телу неожиданно разбежалась стая мурашек. «Буду иметь в виду, а теперь убери лапы от меня! Достал уже!» Вскочил с покрывала, направилась к основной компании, услышав при этом за спиной раздражающий смех Чернова. Спустя какое-то время мне начало казаться, что этот день никогда не закончится. Данька ушел с удочкой рыбачить в дальний конец озера, ближе к зарослям камыша, и прихватил с собой Маринку. Матвей с Глебом и Антоном жарили мясо и о чем-то разговаривали. Лена, видимо, спела с белобрысой принцессой. Те противно хихикали, расположившись на расстеленных на траве пледах. А я, сидя на раскладном стуле, грустно вздыхала, пожирая глазами Антона и допивала второй стакан пива. А ведь с утра все так хорошо начиналось.